«Поберегись!» Сосна громко выстрелила последними лопающимися волокнами, чуть повернулась на комле и с оглушительным треском повалилась на землю. Огладив ладонью рыжую бороду, Селантий Андреев проводил взглядом ухнувшуюся вниз крону, перехватил топор ближе к обуху и неторопливо зашагал к ветвям, одновременно отмеряя длину хлыста. На пяти сожжениях остановился, сделал засечку. «Тут рубите!» А сам двинулся дальше. Остановился у нижних сучьев, перекинул ногу через ствол и принялся деловито срубать ветки, тут же рассекая их на три части. Толстый комель для очага, лапы на подстилку, тонкие части на костер — воду морскую выпаривать. Тонкие горят жарче, пусть их и подбрасывать чаще приходится. «Ну, хватит уже лапника, дядь Силантий!» — окликнул его чубатый и рябой казак Кудияр Ручеек, токма минувший весной пришедший к Ермаку с Дону и опознавший в десятнике своего дальнего родича. «Вон груда какая! Не перетаскать!» «То не твоя забота, племяш!» — не оборачиваясь, ответил Андреев. «Велен рубить, ты руби!» «Оставь его!» — тихо посоветовал пареньку синеглазый Ухтымка. Тоже казак, еще без усы, однако же два похода за плечами уже имеющий, а потому мнящий себя воином опытным, и покрутил пальцем у виска. «Наш Силантий туповат!» Приказал атаман рубить, так и будет рубить, пока не остановит. Надо сие, нет больше не думает. — Однако же десятником над нами его, а не тебя назначили, — обиделся за родича Кудеяр. — Ух ты! Какие мы умные! — хмыкнул ухтынка, настоящее имя которого казаки успели позабыть. — Стар он просто, вот и выслужил. Когда я в его летах буду... «Никак не меньше, чем сотником стану». «Хорош лясы точить, сотники голозадые!» Грозно прикрикнул на мальчишек плечистый Матвей Серега, черноволосые и чернобороды с густыми, как усы, бровями. «Навались давай, не то защемит!» Он принялся размашисто орудовать тяжелой секирой, врубаясь в ствол то ниже, то выше засечки. В стороны полетела белая щепа, пахнула свежей смолой, и очень скоро бревно оказалось на две трети прогрызено, как бобровыми зубами, узкой влажной выемкой. Молодые казаки навалились на слеги, поднимая ствол, и он громко треснул в надрубленном месте. «Вперед, — Вперед, служивые! отер потный лоб Матвей, опустил секиру к ноге. Молодые воины перехлестнули конец ствола веревкой, закинули привязанные к концам ремни на плечи, поднатужились, выпрямляя ноги. Ух ты! Тяжелая-то какая! Раскрасневшись от старания, казаки поволокли готовых лыст ко строгу, оставляя комлем на песчаной тропе глубокую борозду. Матвей Серега тер нос, прошел дальше к макушке. и принялся обрубать ветки, двигаясь навстречу Силантию. Стоять без дела, пока остальные трудятся, ему показалось как-то не по совести. Вдвоем казаки быстро разделали крону на три кучи — дрова, лапник и хворост. Да и сам стволик тоже перерубили в трех местах, разделив на длинные чурбаны. Затем, молча, но согласно, подступили к следующей сосне, споро подрубая у самых корней с разных сторон. «Дядь Силантий! Дядь Силантий!» — примчался Кудияр, едва не угодив под падающий ствол. «Тебя атаман к себе кличит. Срочно молвил надобен!» «Лапник прихвати!» — сунув топор за пояс — Подступил куча нарубленных кончиков десятник, сгреб в охапку и зашагал ко строгу. Его племянник послушно набрал веток, сколько смог, зашагал следом. Матвей, подумав, пожал плечами, собрал остатки лапника и пошел за ними. Ивана Еремеева казаки нашли возле полувытащенных на берег стругов. кормой в воде, носом на галичнике. Выглядели казацкие корабли панура, устало завалившийся бок, с почерневшими бортами, распушившиеся в щелях паклей сброшенными мачтами. Суда требовали своей доли заботы и ухода. Именно зимой казаки обычно их конопатили, смолили и олифили, латали порченные борта и лавки. Да вот вышло так иначе, что ни зимовки не получилось толковой, ни времени свободного у воинов не нашлось. А строг достроить куда важнее, нежели лодки латать. На воде пока мест держится, и ладно. Вот и сейчас струги ничуть не привлекали внимания атамана. Воевода стоял возле снятого с борта небольшого челна и спорил о чем-то с невысоким круглолицым остяком Маюни, наряженным в драную малицу из оленьих шкур. Впрочем, все уже пообноситься успели. Остяк одной рукой яростно почесывал голову, другой прятал за спину бубен и горячо утверждал. — Нельзя без него никак, старший, да, в нем сила, от деда он пришел, да. И к деду от деда. В нем сила духов наших родовых. Он нас от колдовства сертя поганых оберегает. Да. — Ты токмо отцом в Росе сего не ляпни, язычник, — пригрозил ему кулаком атаман. — Живо барабан твой спалит, крякнуть не успеешь. Стучать стучи, а про духов помалкивай. — Можно? Встрепенулся мальчишка. Нельзя. Так не помогу я тогда ничем, старший, да? Бубен надобен. Знаю я тебя, нахмурился Еремеев. Стукнешь с перепугу, враз дозор колдунам выдашь. Не стукну. Сам не заметишь, как колотить начнешь. Нечто я не знаю, как сие в опасности случается. «Здесь его оставишь, понял?» «Звал? Атаман!» Остановившись поудаль, Силанти Андреев, спохватившись, стал отрехивать рубаху от налипшей щепы и хвои. «Да, друже, кивнул Иван Еремеев, повернувшись костяку спиной. «Поручение есть у меня для тебя, зело важное. Кроме как тебе, никому не справится. — Сказывай, атаман, — пожал плечами казак. — Надо так, исполню. — В дозор дальний хочу тебя отправить, Силантий. Закинув руки за спину, опустил взгляд к его ногам воевода. — Начел несем малым. В самое логово колдовское. — Но не отправляться. — Обожди казак. — Дай до конца о поручении всем рассказать, — вздохнул Еремеев. — Не просто за подступами дальними следить придется, а под солнце чародейскую уплыть и ближайший город дикарей здешних найти. Чтоб не деревенька малая, а хоть с полсотни хижин имелось, и святилище большое богатое. Ну ты слышал, о чем я на круге сказывал. Идола нам надобно взять большого, пудов на десять хотя бы. Чтоб каждый казак имел, что в кошель себе положить, прежде чем миру остальному об удаче своей поведать. Так ведь поймают его колдуны здешние, пока до города хоть какого доплывет, не выдержав, встрял в разговор Кудияр. А то мы сказываю. Поднял глаза на него казачьего и На большом струге ничего особо не разведаешь, заметит. Мало же челнок, можно корой и ветками хорошенько замаскировать, листвой прикрыть, да незаметно меж караулами вражьями пробраться. Но пуще всего прочего, надобно будет не облик свой, а мысли свои прятать. Колдуны здешние мне сие на себе испытать довелось. Мысли наши, как мы шаги и шорохи, слушают. За мыслями следят. Мы так и с солью к ним в ловушку попали, и парочки иные, что уединиться пытались, сами себя врагу выдавали. Посему, чтобы незаметными быть... За время всего дозора надобно будет вам думать, стокмо, о траве и листьях, ветках и цветочках. О том, какое все это вкусное и сочное, дабы мысли ваши слушая, чародеи вас за коров здешних богомерзких приняли, за ящеров травоядных. Нам опасливо переспросил кудьер. Один же он не поплывет, — как-то даже удивился Еремеев. — А ты, помню, Силантьев племянник. — То верно, — неуверенно подтвердил молодой казак, одернув рубаху. — Думать стокма о траве и веточках вам надобно, и ни о чем более, — еще раз повторил атаман. Однако же и о деле порученном не забывать. — Город ближайший исчислить и нас, опосля к нему, вывести. Сверх того, мою не вам дам в проводники. Колдуны этого мальчишки опасались изрядно. Стало быть, сила у него, супротив чародейства, имеется. Как сможет, оборонит. — А как безбубно оборонить? — Да, тут же пожаловался юностяк. — Да вот без стука и оборони повернулся к нему воевода. — Увижу в лодке барабан твой, забор тут же и улетит. Понятно? — Воля твоя, старший! — наконец смирился майони. Спрячу бобен, амулеты возьму. — Вот ты молодец! — похвалил его воевода и крутанулся обратно. — Выбирай, кого с собой в дозор возьмешь, Силантий. Челн и снаряжение готовь, утром отплывайте. Воевода резко кивнул и пошел в сторону церкви. Десятник посмотрел налево, направо, кивнулся товарищам, помогавшим валить лес. Вот и ветки еловые пригодились. Борта ими плотно завесим, да по бокам несколько больших растопырим, дабы на дерево плывущее походить. Бог даст, ворог издалека не отличит. — Здесь окрест, сертя нет, да, — грустно ответил Маюни. — Здесь не заметит. В лесу листьев больших нарвем, да. Петь буду. Безбубно плохо. Но раз старше не дозволяет, да. «Надо оставлять». Юный Остяк грустно вздохнул еще раз и побрел к морю, к выдающемуся в глубину мыску из каменных валунов. По нему ходили вперед-назад с кожаными корабельными ведрами девы, зачерпывая воду с глубины, там, где мусора прибрежного поменьше. Воду они таскали в три кипящих котла. У воеводы казацкого слова с делом не расходилось. Решил соль варить, часа не прошло, а костька Сиверов уже у огня суетится, ремесло свое старое, вспоминая. Смыска, развернув плечи, быстро прошла устинья. Невысокая и смуглая, пышногрудая, с короткими растрепанными волосами, торчащими из-под сбитого на затылок платка. Самая прекрасная и добрая из всех русских дев. Во всяком случае, такой она казалась Маюни, в свободное время ходившему за девушкой по пятам, учившему ее языку ныней, оберегавшему. Эх, было бы ему не тринадцать, а хотя бы шестнадцать лет. Тогда Маюни обязательно позвал бы ее в хозяйке своей юрты. Он ведь и охотник хороший, и шаман умелый, и языкам разным обучен. С таким мужем и жена, и дети завсегда сыты будут». Но посмеялась над ним суровая богиня Калташ-Эква. Послала лучшую женщину женщин в тот час, когда сам он еще в мужчины не вырос. Ныне Токма на удачу оставалась надеяться – да на нелюдимость русской красавицы. На других воинов она вон вовсе не смотрит. А его подарок, кухлянку-оленью, носит, не снимая. Пока кухлянка плечи усти не прикрывает, деве о нем напоминает. Может статься и дождется у сны того дня, когда мужем взрослым маленьким мою не станет, когда к своему очагу хозяйкой сможет пригласить. Устинья тем временем выплеснула воду в один из котлов, повернула обратно к мысу, и Маюни кинулся ей наперерез. — Хорошего тебе дня, Устиньяне! — Ты очень красивая сегодня, да? — А вчера была некрасивой? — удивленно остановилась дева. — Нет. Вчера красивой усне, сразу смутился мальчишка. И позавчера, и завтра. Ты всегда красивая, да. Отчего не сказываешь, что волосы разлохматились? Перебросив легкие пустые ведра на локоть левой руки, дева поправила платок, убирая волосы под ткань. Тебе хорошо так, усне, да? Нравится? Маюни облизнулся, не зная, как отвечать, и поднял перед собой бубен. Вот, возьми. Нет, нет, торопливо перекрестившись, отступила устинья. Бесовская игрушка-то не надобно мне таковых подарков. То не подарок, то сохранить доверяю! замотал головой остяк. Кому еще? Ты одна. Тебе, Токма, верю. Да. Зачем? Поджала губы дева. Атаман Иван в лес посылает. Город сертя искать. Не дозволяет бубен с собой забирать. Да. Боится, стукнув в него со страху. Охотников выдам. Амулетами велел обойтись. От чар колдовских таясь. Да. Странно. Удивилась Устинья, принимая в руки истершийся от времени шаманский бубен. «Почему тебя, супротив, сертя посылает? Почему не отца Амвросия? Или не Афоньку, служка его церковного?» «Отец Амвросий — шаман могучий, да, главный шаман русский в ватаги вашей. Как его послать? Сила в нем большая». Крест наговоренный, моленья христианские, все в памяти его лежат. А ну, сгинет!» Остяк цокая языком покачал головой. «Нельзя, в Амвроси, беда может быть, да. Я шаман маленький, меня не жалко, да. Колесги на ты, бубен мой, проткни. Обязательно проткни, не то душа моя страдать будет». Отойти от него не сможет. Гудеть в нем станет, плакать, томиться. Суком деревянным проткни и порви пошире в стороны. Дева внезапно положила палец ему на губы и покачала головой. Молчи. И не думай даже, Майони, Ты вернешься. Беречь стану бубен твой, пока не вернешься. Так и знай. Правда? Усне, мальчишке почему-то показалось, что дева говорит о чем-то большем, нежели его поездка в земли сердца. «Меня дождешься, да?» Устинья усмехнулась, скользнула ладонью вверх, растрепала его волосы, забрала бубин и отправилась к одной из новых башен, в первый ярус которой перебралась еще вчера. Маюни, потоптавшись, повернул обратно к лодке, на ходу осматривая Малицу. Раз уж русский воевода заставил расстаться с главным оружием, нужно было до рассвета нашить надежду защитные амулеты от дурного глаза, порчи и темного слова. И вырезать хотя бы из коры нагрудный оберег со знаком великого Нумтурума, защитника людей. Имя небесного бога тоже способно защитить от черного чародейства проклятых сертя, спасти от их взгляда и навета. Силансии и двое его помощников успели изрядно потрудиться над челном, цепляя вдоль бортов пушистые сосновые веточки. Досок сквозь них было уже не разобрать. Однако контуры посудины все равно легко различались даже издалека. — На бревно не похоже, да, — сказал Маюни, подойдя ближе. — На дереве сучья в стороны торчат. Гладко не ложатся. Да, надо крупные ветки в растопырку привязать. — Вяжи, — коротко разрешил десятник. — Ага, — кивнул Остяк. Принесу сейчас. Он ушел в направлении леса, где то тут, то там, под ударами топоров, падали деревья. Вскоре вернулся с десятком свежесрубленных сучьев и тонких сосновых корней. Принялся сноровисто приматывать ветки к лавкам и бортам. Через пару часов челнок и вправду стал больше походить на кусок обломанного ураганом дерева, нежели на творение человеческих рук. — А ты молодец, Остяк! — похвалил паренька Матвей Серьга. — Справный казак выйдет. Между тем, пока Майо возился с ветками, а Селантий пытался добыть для похода припасы, Ухтымка ходил за Кудеяром, нудно уговаривая. — Скажи дядьке своему, пусть меня с собой возьмет. Друзья мы с тобой или нет? — Нечестно так выходит, коли ты в дозор отправляешься, а меня-то утака рогожу никчемную бросаешь. Я тебя завсегда выручал, помогал, заступался. Того, чтобы ухтымка за него заступался, Кудияр в упор не помнил, однако же все равно ощущал себя виноватым и без конца оправдывался. — Ну, не я же решаю, кому плыть, кому оставаться. Силантий вон атаман своей воли определил. Он тоже попутчиков сразу назвал. Теперь еще менять слово не желает. Ну, он же дядька твой. Он тебя послушает. Ты только попроси жалостливее. Кудеяр только вздохнул. Он уже честно пытался замолвить слово за приятеля, но Андреев каждый раз отмахивался. Баламут он и пустобрех. В дозоре послушание потребно и внимание, а он крутится вечно, словно шило в заднице застряло. Однако ухтынка был прилипчив, как банный лист, и Кудияр согласился заступиться за него снова. Впрочем, с тем же итогом. — Да я же на отдыхе, Токма, веселюсь, пар спускаю! В этот раз втиснулся в разговор и сам Ухтынка. Похоже же, любой приказ без колебаний исполняю. Десятник, нечто первый раз воюю. Тут не просто сполнять надобно. Тут даже в мыслях послушание надобно. Равно заповедями библейскими. А у тебя без хохотунчика ни единого шага не выходит. И наяву, и в мыслях все исполнять стану, десятник. Вот те крест. Размашисто осенил себя Ухтымка. «Он же с десятка нашего, дядя!» Опять вступился за приятеля Кудияр. «Нехорошо выходит. Сами отправляемся, его оставляем». «Как мне после позора такого казакам в глаза смотреть, десятник?» Моментально подхватил голубоглазый паренек. «За что от доверия отказали? От чего изгнали?» Ладно, сломался Силанти Андреев. Но чтобы слушался, с полуслова. Христом Богом клянусь. Беги, коски, мясо режь. Распорядился десятник. Как соль первые будет, ломти натрёшь в корзину и в челнок отнеси. Северов знает, ему сам воевода приказал первую соль мне отдать. Не голодным же нам по рекам шастать. В здешних зачарованных местах от бескормицы ватажники не страдали, и дичи было вдосталь, и уловы богатые. на еду хватало. Однако же впрок сохранить ничего пока не получалось. Коптильню сделать еще не успели, солью беда. А как в дозоре бесприпаса? без припаса? Охотиться и службу одновременно нести — это ни того, ни другого, Справно исполнить не получится. Вот и пришлось десятнику выкручиваться, свежепросоленное мясо с собой брать, дабы в пути до съедобного состояния дошло. Иначе, увы, не получалось. Из оружия взяли только копья до да два топора на всех, не считая, само собой, ножей и сабель на поясе. Без них казаки даже до ветра не ходили. На случай задержки моток нити с крючком рыболовным они все-таки прихватили. Равно, как и пару кусков веревки, каковая могла пригодиться в любой момент. Корзина с едой соленой, миска печеного мяса на первые два дня, пара весел, туисок самхом сушеным. Вроде и все.